Николай Морчук. Кровь на камуфляже. Глава 1. Как бы плохо ни приходилось, никогда не отчаивайся. Держись, пока силы есть. Александр Васильевич Суворов. Вражеский танк, гремя отрванным защитным экраном, медленно крался справа. Для танка термин крался, конечно же, условный. Крадутся кошки, подбираясь к своей жертве. А 46-тонная махина, которая ревёт двигателем мощностью в 840 лошадиных сил, в принципе не может красться. Но ну, когда вокруг кипит ожесточённый бой, гремят взрывы, трещат автоматы, рявкают пулемёты разного калибра и хлопают гранаты, а твои уши оглохли от всей этой какафонии, то можно и не расслышать рёв подъезжающего танка. А то, что он скребёт оторванным экраном по разорванному в клочья бетону, так это и так видно. Вон какой веер искор за ним стоит. Прям как в голливудских блокбастерах, когда в них показывают автомобильную погоню на машинах с пробитыми колёсами, которые скребут днищем по асфальту. Танк повернул башню немного в сторону от меня и стреляет, монотонно вколачивая на ходу снаряды в оста в полуразвалившиеся трёхэтажки. Близко к зданиям враг не подходит, научен опытам своих собратьев, что оттуда их жгут. Опытные, битые нами жизнью танкисты противника предпочитают разваливать высотные домишки издалека, И пофиг, что когда-то совсем недавно это были дома их соотечественников. Следом за танком на приличном, почтительном отдалении прёт сам американский ББМ Страйкер. У него тоже вдоль бортов наварены противоаккумулятивные решётки. Крупнокалиберный пулемёт автоматической установки периодически бьёт короткими очередями, поддерживая своего более толстокожего собрата. Между танком и бронетранспортёром, держась ближе к "Кормету" Т-72 "Семинит Десант", Солдатики тоже периодически постреливают из автоматов в какие-то только им понятные и видимые цели. Т-72 модернизированный, доработанный уже здесь на фронте в полевой мастерской, решитчить дополнительный экран по периметру корпуса, сверху над башней решитчить козырёк. Просто незамысловато, но в определённых моментах спасает жизни экипажу. Козырёк над башней помогает от сброса гранат и ВОГов с квадрокоптеров. потому что танкисты зачастую гоняются с открытыми люками, считается, что при попадании реактивной гранаты открытый люк должен минимизировать поражающий элемент в виде резко повышенного давления внутри танка от раскалённой кумулятивной струи. Ещё, очень редко, но всё же бывали случаи, когда такие козырьки помогали от выстрелов из дживелинов и нлау, паскудных гранатомётов, которые свои заряды выпускают таким образом, что те, делая свечку, бьют сверху вниз. поражая башню танка, которая в макушке менее всего защищена. В таком случае надежда только на то, что ядро Эн-Лао, встретившись с козырьком, изменит траекторию и не клюнет башню, уйдя в сторону. Решётки стоят на танках и бронемашинах обеих воюющих сторон. Противная сторона вообще любит эти решётки лепить на всю свою технику. Решётки помогают от кумулятивных гранат. Не часто, но помогают. К примеру, кумулятивный заряд, он похож на двухсторонний конус с крышкой на конце, а внутри находится медная воронка и взрывчатка. При контакте с твердой поверхностью происходит взрыв. Медь накаляется и собирается в струю, которая запросто пробивает броню с помощью температуры в несколько тысяч градусов и малой площади соприкосновения с поверхностью брони. При встрече струи и брони они взаимодействуют между собой как две жидкости, при этом оставаясь твердыми телами. Это происходит за счет высокой скорости и давления кумулятивной струи. К поражающим факторам кумулятивного снаряда относятся не только осколки пробитой брони, врывающиеся в боевое отделение, но и создание высокой температуры, которая достаточно для детонации боекомплекта. В отличие от кинетических боеприпасов, кумулятивный снаряд способен эффективно работать с любого расстояния, что может защитить экипаж танка от этой напасти в виде раскалённой струи, прожигающей броню. Много чего. К примеру, динамическая защита Динамическая защита представляет собой блоки, которые устанавливаются поверх основной брони. Принцип их действия заключается в том, что когда вражеский кумулятивный снаряд достигает этого блока, внутри него происходит подрыв, направленный навстречу кумулятивной струе. Многослойная же броня представляет собой бутерброд из стальных пластин, керамики, воздушных прослоек и демпфирующих элементов. Этот бутерброд тоже спасает от кумулятивной струи. Но всё это доступно лишь танковой бронетехнике. В случае с лёгкими БМП и БТР ситуация несколько иная. Дело в том, что если установить динамическую защиту на лёгкую бронетехнику, то она, подрываясь при встрече с вражеским снарядом, разрушала и броню самой бронемашины. Да, сегодня существует динамическая защита для лёгкой бронетехники, но и кумулятивные снаряды эволюционируют. Например, в виде тандемных боеприпасов Где первый заряд принимает на себя удар динамической защиты, а второй уже занимается основной бронёй. Поэтому на лёгкую бронетехнику стали устанавливать дополнительные решётчатые экраны. Только устанавливаются они не для того, чтобы вызвать преждевременный подрыв снаряда, ведь в случае срабатывания кумулятивное острое современных боеприпасов всё равно достигает основной брони и особого положительного эффекта такая защита не имеет. Главная задача современного противокумулятивного решетчатого экрана — повредить, разрезать кумулятивную воронку снаряда, снизив его эффективность. Кроме того, возможно повреждение проводки на участке от взрывателя до донного детонатора, что приведет к невозможности его активации. Кумулятивная струя превращается не в направленный резак, а в распыленный поток близкого взрыва. Особенно эффективны эти решётки в случае со старыми образцами боеприпасов, оснащённых ударными пьезоэлектрическими взрывателями, которым необходим контакт с плоской вертикальной поверхностью, а если он застревает в решётке, то детонация не происходит. Стоит отметить, что эффективно сработать могут только специально разработанные фабричные противоаккумулятивные решётчатые экраны, собранные из прочных материалов, расположенные с определённым шагом. Самодельные конструкции особой пользы не принесут. Да, решётчатый экран тоже не гарантирует защиту от кумулятивных снарядов, но учитывая лёгкость, простоту и дешевизну конструкции, это отличный способ дополнительно повысить выживаемость боевых машин и экипажей, особенно если речь идёт о всякой голодбее и бедноте. Такие решётки стоят и на наших машинах. Танки одинаковые, решётки тоже одинаковые. Всё-таки нашим дедам было проще на войне. У немцев танки свои, у русских свои, с первого взгляда без всяких энциклопедических данных отличишь один от другого. Хотя вроде были случаи, когда обе стороны в Великой войне трофеили и применяли вражескую технику против бывших хозяев. Немцы гоняли на наших Т-34 и КВ-1, а наши особенно под конец войны имели в своих рядах несколько танковых подразделений, полностью укомплектованных трофейными Пантерами и Т-4. Но всё равно Там были случаи все-таки единичные, которые не вносили сумятицы в ведение боевых действий. Дедам было проще. У каждой стороны своя форма, свое оружие, свой язык общения, своя техника и свой стиль ведения боевых действий. А на этой войне у обеих сторон почти все одинаковое. Оружие, амуниция, техника, язык. Даже цели и те одинаковые. Мы считаем, что освобождаем свою землю и свои города от них, как от захватчиков, И они также считают, что освобождают свою землю от нас захватчиков. Отличие только в одном в повязках на рукавах и штанинах. У них синие и жёлтые, у нас белые и красные. Если закрыть глаза и отключить мозг, то складывается впечатление, что это не один народ воюет с другим, а красно-белые воюют против жёлто-синих. Тут вообще много чего похожего, а порой попросту одинакового. У нас Т-72, у них Т-64. Рядом поставь, особенно вот в таком доработанном обвесе, и хрен отличишь один танк от другого. Нет, когда они взревут своими движками и поедут, тут уж понятно, где кто. Т-64 ревёт по-другому. У него движок оппозитный двухтактный дизель, и его высокооборотистый свист ни с чем не перепутаешь. Опять же, выхлоп у танка посередине кормы, сразу за башней. Ну и катки поменьше, всего 550 мм в диаметре. А вот это Т-72 катки большие, аж 750 мм в диаметре, выхлоп слева по борту. Это то, что я как непрофессионал в танковых делах знаю. А был бы тут танкист, он бы вам с гордостью сказал, что оба танка просто совершенно не похожи друг на друга. Отличие от танков Т-72 и Т-64 в главном вооружение, броня, двигатель. Всё доработано, улучшено, усилено. Т-72 совсем другая машина. Главное техническое отличие это разные двигатели. На Т-72 двигатель V-образный, а на Т-64 оппозитный. На Т-72 стоит автомат заряжания, на Т-64 механизм заряжания, разная подвеска, разная броня. Но это им, танкистам, так видно. Они же танки изнутри изучают и видят, а мы, простая пехота, видим танки снаружи, либо передвигаясь на них верхом в качестве десанта. либо глядим на них в прицельное устройство противотанкового гранатомёта. А на меня сейчас пёр именно Т-72, причём явно наш, затрофеенный когда-то противником. Были на башне танчика какие-то приблуды, какие ставят только на российской технике, причём исключительно в последние годы. Такое тоже бывает. Где-то в ССР проебали танчик, противник его захватил и активно пользуют. Вот у меня сейчас в руках тоже не наш гранатомёт, а трофейный. Болгарский клон RPG-7. Противник только решётки по бортам от тебя добавил, но ничего. Танк это не спасёт. Знаю его слабые места. Да и решётки приварили выше, чем надо. Опять же, защитный экран с обращённого ко мне борта сорвался, оголив уязвимую точку чуть повыше катков. Усмешка богов. Некогда российский танк, попавший в чужие руки, получит сейчас в борт гранату из вражеского гранатомёта, попавшего ко мне в качестве трофея. Парадокс Проба гранатомёта на плече. Я так сижу уже минут 5 в ожидании, когда танк противника повернётся ко мне бортом. Предохранитель с кончика гранаты снят. Всё готово к стрельбе. До цели всего 200 м. Дистанция более чем отличная. Можно сказать пистолетный выстрел. Граната попадёт туда, куда я целюсь. Никаких упреждений и на падения гранаты делать не надо. Кринова только что вражеская пехота тоже рядом, и стоит мне только высунуться из укрытия, как меня тут же заметят и нафаршируют свинцом. Народ против нас воюет битый и тёртый, но, впрочем, мы тоже не лыком шиты. Поглядим ещё, кто по вытерте будет. Вражеские солдаты не ждут нас так близко. Ещё 2 часа назад наши позиции были дальше в районе местных высоток, четырёх-трёхэтажных домов. Вылезти вперёд, укрыться среди окопов в серой зоне идея сумасшедшая. но неожиданная для врага, а значит выигрышная. Встаю с колен, ловлю борт танка в прицел, даю упреждение на ход бронированной машины, жму на спусковой крючок. От удара бойка по капсюлю-воспламенителю, расположенному в дне реактивного двигателя, произошло воспламенение стартового заряда. Высокое давление пороховых газов прорывает картонную гильзу, и газы заполняют объём зарядной камеры гранатомёта. Назначение зарядной камеры и ПЖА состоит в том, чтобы ещё до начала истечения газов вовне возникло необходимое давление, под действием которого заряд вылетит из ствола. При вылете гранаты из канала ствола, под действием центробежных сил и набегающего потока воздуха, раскрываются лопасти стабилизатора. После удаления гранаты от меня на безопасное расстояние в 20 метров от пирозамедлителя загорается воспламенитель ДРП и шашка реактивного двигателя. Скорость полёта гранаты увеличится в 3 раза. С лёгким хлопком ракета вырывается из трубы и несётся к цели. Не глядя на результаты стрельбы, я тут же падаю лицом вперёд, отбросив бесполезную уже трубу гранатомёта. Упав на дно окопа, лезу на карачках, придерживая одной рукой автомат, чтобы он, не дай бог, заглохнул стволом жирный чернозём, которым так славится эта часть планеты Земля. Где-то там, в той стороне, где только что полстанка раздаётся хлопок, а потом рыёв и мощный взрыв. Через секунду ощутимый на расстоянии в сотню метров тяжёлый удар о землю. Есть. Получил, зараза бронированная. Выпустил свою башню в космос. Вот так тебе и надо. Не будешь тут ползать и по нашим позициям из своей пушки стрелять. Мне даже не надо смотреть на поле боя, чтобы понимать, как всё было. Реактивная граната из болгарского РПГ-7 клюнула танками на туда, куда я и целил. Чуть повыше катков. в середине корпуса, в то самое место, где был сварван защитный экран прикрывавший гусеницы. Там, бронив всего ничего, кумулятивный струе из расплавленной меди и раскалённых газов прожечь, что плюнуть. А за броней находится автомат заряжания, карусель, в которой уложены снаряды, которые, понятное дело, и детонировали, вызвав переизбыток давления внутри боевой машины, что привело к отвалу башки, а если точнее, то отделению танковой башни от корпуса машины. Короче, Улетела башня танка в космос. При таком результате экипажу гарантированный пиздец. Может только водителя-механика более-менее целым вытащит со своего штатного места, а командиру и стрелку обеспечен гарантированный разбор на части. Они же по факту своими задницами сидят на карусели автомата заряжания, а там, между прочим, при полной укладке больше 20 снарядов. Ну, понятно, что какое-то количество они отстрелять успели, но пусть их там осталось треть, меньше десятка снарядов. Но при калибре снарядов 125 мм сильно легче будет, если под твоей задницей одновременно взорвутся не 20 снарядов, а к примеру, 7. Думаю, не очень. В каждом снаряде около 5 кг взрывчатки. Я коробкой из-под но окапаю не в тыл, ближе к высоткам, а наоборот, глубже на поле боя, поближе к врагу. Прыскакиваю из гипокопа, когда за моей спиной слышатся взрывы, и тугой пинок взрывной волны проносится по траншее и взлетает вверх, откнувшись в поворот. Вовремя я успел свернуть. Замешкавшись хоть на пару секунд, прилетела бы мне в спину пенделя волшебного, а может и осколками бы ещё спину нафаршировала. Ноги скользят в жидкой грязи, так и норовя разъехаться или поскользнуться. Чёртова грязь, как же она задолбала. Вчера весь день и сегодня с утра шёл моросящий мелкий майский дождик, который напитывал землю влагой, превращая её в непроходимое болото. От этого дождя только одна радость низковисящие серые тучи. которые выступают надёжным заслоном для украинских беспилотников и коптеров. Вражеские штурмовики, двигавшиеся за танком, засекли мой выстрел и обстреляли покинутую мной позицию из гранатомётов. Я их обхитрил и успел свалить в неожиданном для них направлении. Они рассуждали логично, предположив, что я после выстрела по танку двинусь себе в тыл, поэтому сейчас и обстреливают дальнюю от меня часть траншеи, а я в другом месте. Но злорадствовать мне некогда. Надо добраться до припрятанной дашки. Она дура здоровая, её в руках не утащишь, поэтому мы её с бамутом загодя припрятали. Пулемёт ДШКМ лежал там, где его и оставили, в норе, выкопанной в склоне окопа и закрытой деревянным щитом. Вытащил пулемёт из тайника, поднатужился, хотел было водрузить его на стрелковую позицию, но передумал, не фиг светить себя раньше времени. Весит пулемёт без станка без малого 40 кг. К пулемёту присобачены самодельные сошки, но он на них, конечно, скачет при стрельбе очередями, как безумный сайгак, но станок я бы один никогда не поднял бы. Там же почти 150 кг выходит вместе с пулемётом. Я ж не Геракл, можно не просто от натуги обосраться, но и грыжу схватить. Лента на 10 патронов, но больше я всё равно отстрелять не успею. Мне придётся бить одиночными, потому что на сошках пулемёт не удержать. Если лупануть очередью, то большая часть пули улетит куда угодно, но только не в цель, а они у меня и так подсчёт. Правда, патроны у меня не простые, а волшебные, а точнее, штучного изготовления снайперские. Я их у глаза подрезал. Он в нашем батальоне был единственным пользователем крупнокалиберной снайперской винтовки ОСВ-96 калибра 12,7 мм. Винтовка его пострадала во время очередного вражеского обстрела. Рачительный прапорщик глосков патроны приберёг и какое-то время стрелял одиночными из пулемёта Утёс. Но потом и крупнокалиберный пулемёт расхрен начали вражеские снаряды, а глаза ранили. Он мне свои оставшиеся патроны перед эвакуацией отдал на хранение и строго наказал сберечь до его возвращения в строй. Чем именно отличаются пулемётные патроны калибра 12,7 мм от снайперских? Я как-то не удосуживался до этого уточнить, просто глаз сказал, что каждый такой патрон штучного изготовления, а пуля способна на дистанции в 300 метров гарантированно пробить броню толщиной в 20 миллиметров. Если про стандартные патроны калибра 7 и 62 сотых я мог еще что-то рассказать, то крупнокалиберные боеприпасы как-то прошли мимо меня. Разделение на обычный и снайперский патрон появилось только в 1967 году. хотя разработки в этой области велись ещё с 1949-го. До 1953-го использовались два типа патронов с обозначениями L и D с лёгкой и тяжёлой пулей соответственно. Различались они только массой пули. По логике, тяжёлая пуля лучше подходит для снайперского дела, только на практике такие патроны снайперами не использовались. Всё дело в том, что прицелы того времени разрабатывались именно под патрон с лёгкой пулей. С 1953-го оба типа патронов заменяет 7,62 ЛПС с лёгкой пулей с стальным сердечником. Им пользовались и снайперы, и пулемётчики до 1969-го, когда появился специальный снайперский патрон. Сейчас он известен под обозначением 7Н1. Главная задача конструкторов при разработке снайперского патрона заключалась в увеличении стабильности пули в полёте и уменьшении отклонения. От ЛПС новый патрон отличался массой пули 9,9 грамма против 9,6. Пороховой заряд остался неизменным, ввиду чего начальная скорость снайперской пули была немного ниже — 830 метров в секунду против 840. Но благодаря большей массе в полёте пуля была стабильнее. По результатам испытаний 7N1 показал почти вдвое лучшую кучность. Среднее отклонение пули на дистанции в 800 метров — 27 см по горизонтали и 18 по вертикали. Для LPS эти параметры составляют 49 и 34 см, соответственно. Также несколько изменилась конструкция самой пули. У LPS свинцовый кончик пули, после которого уже идёт стальной сердечник. У снайперской пули сперва идёт стальной сердечник, причём он почти в два раза меньше, а затем уже свинцовый. По сути, это и есть все различия. При всём этом никто не запрещает стрелять из снайперской винтовки пулемётными патронами и наоборот. Другое дело, что оптические прицелы приспособлены именно под снайперский боеприпас. Вражеские десантники, которых осталось 7 человек, а значит, двое из них всё-таки пригорюнились или за 300 или 60 попадания моей гранаты в танк, грамотно рассредоточились, спрятавшись среди бетонных и каменных груд в ожидании подхода страйкера. Сейчас в дело должен будет вступить бамуц с пацанами. А значит, украинских вояк ждёт неожиданный сюрприз.